Глава 6. Граница и гномы. В течение поездки Вилли несколько смирился с неудобствами и даже обрел вид действительно бывалого путника. Такого, который часто ездит по делам, и которому долгие путешествия совсем не в тягость. Он уже вполне вольготно разваливался в дилежансе, не пытаясь сохранять позу изящного достоинства, уместную лишь в кресле какого-нибудь столичного клуба. Отсидев на ременных сиденьях свой не сильно упитанный и совершенно нетренированный подобными поверхностями зад, Вилли весьма разумно вложил часть средств в комфорт и удобство. Тем более он понимал, что когда-нибудь ему еще предстоит путь домой. В первом же придорожном трактирчике наш ушастик обзавелся мягкой подушечкой, а также специальным и очень удобным лоскутком для путешествий, который стелился на колени во время еды. Замагиченная тряпица не промокала и просто споласкивалась потом водой, моментально высыхая. А еще фрау Тунс презентовала эльфу тонкий шерстяной плед. Пусть не новый и в огромных цветах, но неожиданно уютный и теплый. Бабуля вернул ему свою благосклонность окончательно, когда Вилли, переборов врожденную брезгливость, все же отведал специально разогретый ему на одном из привалов оладьи. Ах, какие это были оладьи! Пышностью они могли бы посоперничать с самого эльфийского владыки. А такой румяной корочки, тающего во рту тесто с легкой кислинкой и сладковатым послевкусием, он не пробовал даже в пекарне самого Рентагезиуфеля, Лучшего кондитера и пекаря во всем эльфийском королевстве. Наслаждаться каждым кусочком нашему герою мешала лишь одна мысль. проклятье, будь оно неладно, надо торопиться, мне уже изысканнейшим блюдом кажется стрепня старухи или приконихи. Впрочем, Вилли вполне искренне и весьма велеречиво похвалил издобное изделия фраутунс и даже рискнул некультурно облизать пальцы, вызвав завистливых мык от почтаря. Молодая гномка на это удивленно округлила глаза, очень, кстати, красивые, большие, карие, с темными пушистыми ресничками. Если бы не устало выражение лица и натруженные руки, она вполне могла бы считаться красоткой. Ну, конечно, для менее утонченных и взыскательных мужчин, чем наш герой. Бабуля от щедро душевных облагодетельствовала всех попутчиков огромными леденцами на палочках. И когда компания снова устроилась в дилижансе, выудила откуда-то здоровенную корзину с кучей пестрых клубочков и спицы. «Шапочка тебе нужна, внучок!» Прошамка лана хитро помаргивая на то, как Вилли неумело сколупывает с конфеты прилипшую обертку. «В наших краях тебе с такими ушами-то ни одна не налезет. Если только дырки проковырять. А какой тогда ток? Как петь дать отморозишь вашу эльфячу гордость? Свернуться в трубочку, как букли модны у ваших ледей?» Уши буклями эльф не хотел и про себя решил, что перед гномами, которые об изящной моде не имеют ни малейшего понятия, любая шапка — вверх изысканности вкуса, особенно с его внешностью и манерами. На подъезде к гномим горам наш остроухий уже вполне освоился. Научился без ножа и вилки есть запеченную курицу и мастерить из бумаги скачущих лягушек. Забавных поскакушек его научил делать почтарь, просто от скуки. К миловидной гномке мед остыл, прознав, что у такой молодой дамы аж двое детей. Женщина в дороге стала мастерить из лоскута куклу, и бабуся, выделив ей цветной пряжи, выпросила-таки несколько подробностей жизни молчаливой пассажирки. Звали её Юнда и жила она с двумя дочками в большом поселке у самой границы. Про мужа гнома умолчала, но раз есть дети, значит, и муж имелся. У гномов с этим было строго. Как ему повезло с попутчиками, наш путешественник понял, только когда на приграничной таможне судьба столкнула его с настоящими гномами. А ведь поначалу Вилли счел, что ему ужасно не повезло. «Ага, замаскировавшийся торгаш из эльфов! И до нас добрались пронырливые верзилы!» Пробасил коренастый бородач, мрачно сунув нос внутрь эльфийского саквояжа с парфюмерией. Его коричневое бородище топорщилось, как неопрятный веник, а еще большую схожесть с этим предметом создавали разнокалиберные крошки, застрявшие в густых, жестких, как проволока, лосяных зарослях. Другой, похожий на разбойника, квадратный индивидуум пытался подковырнуть топором застежку на новеньком чемодане нашего героя. Вилли только глазами хлопал, пока он подбирал слова, задыхаясь от возмущения к нелепой сцене «Эльф на гномем таможенном досмотре», Присоединились остальные пассажиры. Они уже прошли проверку. Все, что потребовали от них, в отличие от Вилли, это предъявить документы. Почтарь был на службе, юнда из багажа имела только дорожную сумку, а с Бабули, у которой было баулов 10 и хрюкающий бурчащий мешок, и вовсе старались не связываться. И вскоре нашему герою предстояло своими глазами убедиться, почему. «Это ты чего это делаешь, кунт сапоги с подковой?» Ласково и вкратчиво спросила фарау Тунц, подкравшись к чемоданному вандалу. Тот, подпрыгнул и, бросив свое черное дело, испуганно уставился на мило улыбающуюся бабульку. «Так вот досмотр! Торговец ведь нелегальный! Старшой велел, чтоб с пристрастием и ценности значится кенс сфифсковать Глазки бородатого мародера заметались, избегая пронзительного взгляда леприконихи. В это время второй таможенник, не слышавший их тихого диалога, Рассматривал на свет один из любимых эльфом парфюмерных ароматов в зателевом флаконе. Выдернув пробку, он учуял милый сердцу каждого гнома запах спиртовой настойки. «Кунт! Да он тут пойло эльфячий везет!» Взревел бородач обрадованно и под испуганное «Ах!» остроухого глотнул из пузырька. «Ах ты, паразит!» Старушка, увидев такое непотребство, оскалилась, словно в роду у нее были оборотни. Покрепче перехватив отполированную до гладкости трость, С которой она прогуливалась на привалах, фраутун с престарелым коршуном налетела на гнома. Хрясь! От соприкосновения с головой бородатого пограничника любимая тросточка бабки сломалась. Гномы как раз и всегда отличались особой твердолобостью, а этот экземпляр, похоже, даже в шлеме не нуждался. Из обшарпанной будки поста к нему уже со всех ног спешил тот самый старшой, увидевший назревший конфликт в окно, но он не успел. Мигом окосевший от крепкого эльфийского парфюма бородач, свел глазки в кучку и, глядя на сломанную тросточку в руках расстроенной старушки, загоготал во все горло. Тут, видимо, придется пояснить, почему одному из любителей крепких, даже крепчайших горячительных напитков для подобного результата хватило маленького флакончика — травы. Всего лишь специально подобрана изысканная цветочно-травяная парфюмерная композиция, совершенно не предназначенная для внутреннего употребления. Ведь разные растения имеют разные свойства, а собранные вместе, да еще и настоянные по особой технологии — они могут обладать и вовсе совершенно убойным эффектом». Вилли и не представлял, насколько способна выйти из себя ранимая фраутунс. «Гунтик!» — во всю мощь зарыла бабулька. «Мамочку обижают!» Почтарь Мёц сбледнул с лица и полез на крышу кареты. Главный таможенник затормозил, не добежав и круто развернувшись, бросился обратно под защиту несильно надежных с виду стен будки поста. По пути еще прихватил с собой ничего не понимающую юнду, Дверца дилижанца хлопнула пушечным выстрелом, и эльф от увиденного обмер на месте.